Тедж довольно долго изучал свою, по всей видимости, последнюю запись, занимала она чуть больше трёх страниц. Запись от 27 октября 1952 года. Владелец Теодор Макардль. Каюта 412, палуба А. За находку и возвращение дневника будет выдано соответствующее и вполне приличное вознаграждение. Не забыть найти папины армейские бирки и носить их как можно чаще. Для тебя это пустяка, ему приятно. Наберись терпения, и ответь на письмо профессора Манделя. Попроси профессора, чтобы он больше не присылал книжки стихов. У меня и так уже запас на целый год, и вообще они мне надоели. Идёт человек по пляжу, и вдруг, к несчастью, ему на голову падает кокосовый орех, и голова его, к несчастью, раскалывается пополам. А тут его жена идёт, напевая по берегу, и видит две половинки, узнаёт их и поднимает. Жена, конечно, расстраивается и начинает душу раздирающе плакать. Дальше я эти стихи читать не могу. Лучше взяла бы в руки обе половинки и прикрикнула бы на них: "Сердито так, хватит безобразничать". Конечно, профессору советовать такое не стоит. Вопрос сам по себе спорный, к тому же миссис Мандель поэт. Узнай адрес Свена в Элизабеттштадт, Нью-Джерси. Интересно будет познакомиться с его женой и также с его собакой Линди. Однако сам я заводить собаку не стал бы. Написать доктору О'Коваре, выразить соболезнования по поводу его нефрита, спросить его новый адрес у мамы. Завтра утром натощак заняться медитацией на спортплощадке, только не теряй сознание. А главное, не теряй сознания за обедом, если этот официант опять уронит разливательную ложку. В тот раз папа ужасно сердился. Вернуть в библиотеку книги и посмотреть слова и выражения: нефрит, мириада, дарённый конь, лукавый, триумвират. Будь учтивее с библиотекарем. Если он начнёт сюсюкать, переведи разговор на общие темы. Тэдзи вдруг вытащил из бокового кармана шорт маленькую шариковую ручку в виде гильзы, снял колпачок и начал писать. Блокнот он положил на правое колено, а не на подлокотник. Запись от 28 октября 1952 года. Адрес и вознаграждение те же, что указаны от 26 и 27 октября. Сегодня после утренней медитации написал следующим лицам: доктору Уо Каваре профессору Манделю, профессору Питу, Бёрджесу Хейку младшему, Роберте Хейку, Сентфорду Хейку, бабушке Хейк, мистеру Грэму, профессору Олтону. Можно было бы спросить маму, где папины бирки, но она скорее всего скажет, что они мне ни к чему, а я знаю, что он взял их с собой, сам видел, как он их укладывал. Жизнь, по-моему, это дарённый конь. Мне кажется, со стороны профессора Уолта довольно бестактно критиковать моих родителей. Ему надо, чтобы все люди были такими, как он хочет. Это произойдёт либо сегодня, либо 14 февраля 1958 года, когда мне исполнится 16, но об этом даже говорить нелепо.